Глава двадцать четвертая. Рита. Просыпаюсь, потягиваюсь в постели. Хочется понежиться еще, но понимаю, что уже полдень и пора вставать. После душа и чашки крепкого кофе чувствую прилив бодрости и адреналина. Громов снова ушел из дома. И снова не нашел нужным сообщить, куда. Понятно, игнорирует за самоволку. Я не в обиде. Наконец, представилась возможность заняться делами. Начала с ревизии холодильника. Закончилась она очень быстро, картина так себе. Надо срочно ехать в супермаркет и тратиться по полной. Это я четко и проделала. Четыре огромных пакета с продуктами забросила в багажник «Лексуса». Вздохнув с облегчением, распахнула дверцу машины, намеревая сесть за руль. Неожиданно двое высоких мужчин спортивного телосложения с весьма колоритной внешностью, одетые в джинсы, светлые рубашки, в темных солнцезащитных очках, приблизились вплотную ко мне. «В чем дело?» Недовольно спросила я у незнакомцев. «Госпожа Анохина», — сиплым голосом произнес один из бойцов. «Вас ожидает Власов Григорий Яковлевич». Я пешила. «Меня? Власов? Какое-то недоразумение!» «Вы, ребята, ничего не попутали?» — решила уточнить я. «Вы Анохина Маргарита Викторовна?» — процедил боец. Я растерянно кивнула. «Григорий прислал за вами». «Что за манеры усильных мира сего?» Ни звонка тебе, невежливо спросить, желаю ли я в гости к дяде. А вот так приперли два бойца к стенке, в смысле к машине, и у тебя нет никакого выбора. Больше похоже на захват заложника. Мазнув взглядом по парковке, обнаружила, что она абсолютно безлюдна. Начала осознавать происходящее. Мне это не понравилось. Стало не по себе. Сердце бешено заколотилось в груди. По спине попол слепкий холодок. пониже неслись толпы мурашек. Ладони вспотели. Страх начал вползать в душу. Зачем я ему? Что он задумал? И почему такой варварский способ заставить меня приехать? Душевные стенания терзали на разрыв, не давая сосредоточиться и принять решение. Хотя какое уж тут решение, оно принято за меня. Отказ эти бравые рекруты явно не примут. Заткнут мне рот и силой потащат в машину. Неужели Власов решил вступить в открытый конфликт с Быстровым? Я встряхнулась и сделала шаг вперед. Бойцы облегчённо выдохнули. Странно. Обрадовались, что не пришлось применять силу. Какие вежливые ребята! Поймала саркастическую мысль на кромке сознания. Меня посадили на заднее сиденье внедорожника двое бойцов между собой. Я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Ехали часа полтора. Очнулась, когда машина резко сбросила скорость и остановилась. «Приехали!» – произнес боец, сидящий впереди. Выбираюсь из джипа на солнечный свет, оглядываюсь по сторонам. Находимся на территории загородного дома. Вокруг много зелени, цветов. Аккуратные дорожки, выложенные мраморной плиткой. Впереди распростерся огромный, роскошный трехэтажный особняк. Впечатляет. Живет господин Власов на широкую ногу. Ни в чем себе не отказывает. Войдя в особняк, поднимаемся по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Залитый ярким ослепительным светом холл с панорамными окнами будоражит воображение. Будто во дворец попало. Сядь тут, сопровождающий неопределенным жестом Машет в сторону белоснежных диванов, не успевая удобно устроиться и утонуть в одном из них, как меня приглашают в кабинет. Вхожу. власов оценивающе разглядывает меня. Он даже не скрывает своего разочарования. Морщится, потирает лоб. Молода, наивно, не впечатлила. Пожимаю плечами. Если что, я тоже не в восторге. Мне приходилось видеть Григория и раньше, но так близко мы с ним впервые. Искоса смотрю на него. Рост выше среднего, крепкий мужчина с благородной сединой. Темно-карие почти черные глаза сверлят меня, как два буравчика. Меж глубокая складка, крупный нос с горбинкой, тонкая дуга сжатых куб. Пауза между нами затягивается. Хозяин молча изучает меня, как экспонат. Ну а мне что ему говорить? Не я инициатор встречи. «Вот ты какая, Рита Анохина!» Наконец произносит он. «Не нравлюсь?» – насмешливо уточняю я. Власов не удостаивает меня ответом. Молча кивает на кресло возле стола. Он что, в молчанку пригласил меня поиграть? Я первое не выдерживаю. «Григорий Яковлевич, не понимаю, чем вызван интерес к моей скромной персоне. Бизнесом не занимаюсь, в полиции на службе не состою». Растягиваю ей слова, пожимая плечами. «Не поясничай», — садит он сквозь зубы. «Я хорошо осведомлен о твоей роли в делах Левы, и о его отношении к тебе». «Простите, даже стесняюсь спросить, кем вы так хорошо осведомлены?» Скидываю на него удивленные глаза. «Не поспоришь, натура копия Левкина. Выплевывает он слова. «Я что для вас, предмет для торга с дядей Лёвой?» Выпаливаю я, округляя глаза. «Брось, Маргарита, у меня к тебе серьезное дело», — хрипит он. «Слушаю, Григорий Яковлевич, смиряюсь я». «Вот помалкивай и слушай», — ожесточённо говорит он. Я посылал к Быстрого посредников, хотел договориться. Но этот упрямый козел ни в какую. Вот решил назначить посредником тебя. Смело, конечно, распоряжается чужими кадрами. Тебя он послушает точно, — продолжал Власов. Передай ему, что я не убивал Полонского. Я тупо киваю. Предлагаю зарыть топор войны и вместе осваивать Левобережье. Вот и оно. Я все передам, только гарантий никаких. Ему прийдет, какой ценой получены эти участки. «Каким чистоплюем заделался?» Резко обрывает меня Власов. Замараться боится. «А у вас есть подтверждение вашей невиновности в убийстве Полонского?» «Настороженно спрашиваю я». Лицо Власова становится багровым. На шее вздуваются вены. «Может, я поторопилась с вопросом?» Он делает глубокий вздох, набирает побольше воздуха в легкие. «Сейчас начнется». У Левы больше было оснований, чтобы убрать Полонского. Зло чеканит он. Где-то я уже это слышала. Я вам не верю, мотаю головой. Уже второй утверждает, что Полонского мог заказать дядя Лёва. Главное, не впускать сомнения в голову. Не думать об этом. Но как не думать, если мы ищем убийцу? Далеко, девочка, пойдешь, когда он дела тебе передаст. Отрывисто произносит Григорий. О чем он? В этот момент меня посещает гениальная идея. Погречилась я, господин Власов. Твердо произношу я. Думаю, дядю Лёву устроит вариант совместного освоения Левобережья в случае разбивки там Центрального парка с аттракционами. Отличное решение всех неурядиц, не правда ли?» «Ты только что придумала?» — нервно цедит сквозь зубы Власов. «Ну что вы говорите? Мы обсуждали это с дядей». Нагло вру я. «Просто все так неожиданно. Я не знала, насколько могу вам доверять». «Теперь, значит, знаешь». хмуро спрашивает он, прожигая меня мрачным взглядом. Мягко говоря, рискую. Вкратчиво отвечаю я. Ладно, проехали. Резко бросает он. Не понимаю, что вы от меня хотите? Спрашиваю, глядя на него из лобья. Хочу, чтобы вы, Быстровы, наконец поняли, что есть кто-то третий, заинтересованный в Левобережье. Убеждать его сейчас, что я не Быстрова, а Анохина, не имела никакого смысла. У Полонского остался внебрачный ребенок. Произносит власов и замирает на слове, пытливо смотрит на меня. Точнее, замираем мы оба, у меня зашкалил пульс. Он уверен или блефует? Проносится молнией в голове. Предупреждал, что собрал на меня досье. Наверняка знает, кто мать-ребенка. И о том, что она моя подруга. Следовательно, я должна быть в курсе. Но я не в курсе. Смотрю на него удивленными честными глазами. Не будет же он меня пытать. Я не заполняю повисшую паузу, делая вид, что не понимаю, о чем он. «Мои люди ищут новых хозяев Земли и его сына», — продолжает он, не сводя с меня взгляда. «Если, конечно, он есть». Его прожигающий взгляд испепеляет меня, но я переношу стойко. «И этого третьего мистера X. «Вы уверены, что мистер X существует?» «Озадачно уточняю я». Но если это не я, а не я это точно». И не твой любимый дядюшка, в чем я сомневаюсь. Но допустим, что это так. Выходит, существует кто-то третий? Логично, соглашаюсь я. Господин Власов, вы с Полонским тесно работали. И должны были почувствовать в нем перемены под посторонним влиянием. Я почувствовал. Говорит он и чешет переносицу. Только не придал этому значения. Думал, деться ему некуда. А он взял и делся. Выдаю я, разведя руки в стороны. Типа того. подтверждает Власов. После состоявшегося делового разговора меня доставляют обратно на стоянку супермаркета. Вздыхаю с облегчением.